Где-то пела канарейка. Клерфе услышал ее во сне. Проснувшись, он огляделся вокруг. Секунду он не мог понять, где находится. Солнечные блики от белых облаков и реки плясали на потолке. Комната казалась перевернутой. Низ ее был верхом, а верх — низом. Потолок обрамляла светло-зеленая сатиновая оборка. Дверь в ванную стояла открытой а там было настиж распахнуто окно так, что Клерфе мог увидеть другое окно, в доме напротив, в котором висела клетка с канарейкой. В глубине за столом сидела женщина с мощным бюстом и желтыми крашенными волосами. Насколько Клерфе мог разглядеть, перед ней стоял не завтрак, а обед и пол бутылки Бордо. Клерфе пошарил рукой и достал часы. Он не ошибся, было уже двенадцать. Давно он не просыпался так поздно. Внезапно Клерфе почувствовал сильный голод. Он осторожно приоткрыл дверь. На пороге лежал сверток. В нем оказалось все, что он заказал накануне вечером. Партье сдержал обещание. Клерфе вынул умывальные принадлежности, наполнил ванну водой, вымылся и оделся. Он покинул Лилиан поздно ночью. Она заснула рядом с ним, и он решил, что будет лучше, если он уйдет к себе в номер. Канарейка все еще пела. Толстая блондинка пила теперь кофе с яблочным пирогом. Клерфе подошел к другому окну, которое выходило на набережную. На улице жизнь била ключом. Лотки букинистов стояли открытыми, а по реке, сверкая на солнце, плыл буксирный пароходик, на корме которого громко лаял шпиц. Клерфе наклонился и увидел в соседнем окне Лилиан. Не замечая, что Клерфе наблюдает за ней, Она высунулась из окна и очень бережно и внимательно спускала вниз на бичевке плоскую корзинку. Как раз под ними у кафе расположился продавец устриц. Рядом с ним стояли ящики. Эта процедура была ему, видимо, знакома. Когда корзинка спустилась, продавец выложил ее мокрыми водорослями и посмотрел вверх. Вам каких устриц? Морен или Белон? Белон сегодня лучше. Шесть штук Белон, ответила Лилиан. «Двенадцать», — сказал Клерфе. Лилиан повернула голову и рассмеялась. «А ты не хочешь позавтракать? Я хочу устриц и бутылку легкого пуи вместо апельсинового сока». «Двенадцать?» — спросил торговец. 18 ответила Лилиан, и потом, обращаясь к Клерфе, добавила. «Иди сюда и принеси вино». Клерфе взял в кафе бутылку пуи и рюмки. Кроме того, он принес хлеб, масло и кусок понлевека. «И часто ты это проделываешь?» — спросил он. «Почти каждый день. Сегодня даже поужинаю таким образом. Осторожности ради. Ведь сегодня дядя Гастон дает обед в мою честь. Хочешь, он пригласит тебя?» «Нет». «Хорошо. Это противоречило бы его цели. Найти для меня богатого жениха. А может, ты богат?» «Я бываю богат всего несколько недель. Если найдется достаточно богатый жених, ты выйдешь за него?» «Налей мне вина», — ответила она, — «и не говори глупостей. От тебя всего можно ожидать. С каких это пор? Я много думал о тебе. Когда?» «Во сне. Твои поступки никогда нельзя предусмотреть. Ты подчиняешься особым неведомым незаконам». «Ну что ж», — сказала Лилиан, — «это не может повредить. Что мы с тобой будем делать сегодня днем?» «Сегодня днем ты поедешь со мной в отель Риц. «Там я тебя усажу минут на пятнадцать в холле, куда-нибудь в укромный уголок, и дам несколько журналов, а сам пока переоденусь. Потом мы пообедаем на зло дяде Гастону». Она посмотрела в окно и ничего не ответила. «Если хочешь, я согласен пойти с тобой перед этим в часовню Сен-Шапель», — сказал Клерфе, — «или в собор Парижской Богоматери, или даже в музей». «Самое опасное то, что в тебе уживаются и синий чулок, и греческая гитара времен упадка, которую судьба забросила в Византию. В общем, я готов на все. Могу отправиться на Эйфелеву башню или совершить прогулку по сене на пароходике бато муж «Прогулку по сене я уже как-то совершила. Там мне предложили стать любовницей богатого мясника. Он пообещал снять для меня квартиру». «На Эйфелевой башне ты была?» Нет. «Туда я пойду с тобой, любимый». «Я так и знал. Ты счастлива?» «А что такое счастье?» «Ты права», — сказал смущенно Клерфе. «Кто знает, что это такое? Может быть, держаться над пропастью?»